Это, конечно, интересный момент. Такой чисто профессиональный момент. То есть у меня, наверное, такого нет. Я пишу о том, что я люблю. А, хорошо, давай Толстой. Давай немножко о Толстом. Потому что я тоже его люблю. Но, скажем так, не все. не все. Не все читала я у него, к сожалению. Какой у тебя основной текст? Ты знаешь, это поздний Толстой. Такой учитель жизни. Да, Который уже не пишет художественных текстов, а в позе мудрости да, сообщает. С То чистой есть, спокойной совестью? Ну вот с чем-то, да, такой академик Лихачев, да, вот, вот такой как бы э, э, из позиции мудреца, который уверен в том, что способен различить настоящую совесть и то, что люди принимают за совесть. Как раз вот в это, собственно, последний э, текст э, Толстого незадолго до ухода из Ясной Поляны, э, да, «Путь э, жизни», э, в котором он что-то вроде афоризма в житейской мудрости произносит. И э, там э, Толстой... Подчеркивает, да, совесть это голос духовного существа в нас, да. вот есть некоторая поверхность, да, и есть глубина, угу, угу. и мудрец Онтолог... способен различить то и другое. Такая онтологическая такая четкая концепция. Да, у него. да и вот этот, этот, как бы поздний. Аватар Толстого, Толстого-мудреца, Толстого-учителя-жизни послужил предметом пародии со стороны Сорокина. У Сорокина есть такая миниатюра «Толстой-4». Знаешь, в одном из романов Сорокина клоны великих русских писателей в некотором клоны или нейросети, да, чем-то напоминающие этих самых писателей, в некотором забытии производят бессмысленные тексты, сохраняющие некоторые стилевые интенции писателей. Так вот, Толстой 4 тоже пишет текст о совести. Явным образом путь жизни, последний текст Толстого, служит образцом и воспроизводя модель совести позднего толстого толстой 4 воспроизводит эту уверенную в себе из позиции мудреца произносимую убежденность, что мы-то да, понимающие жизнь способны различить совесть и как бы совесть. Mm -hmm. Но читатель, внимательный читатель, замечает, что у Толстого 4 есть некоторое бельмо в глазу, есть некоторые этический изъян. Он касается роли крепостных крестьян. И, возвращаясь к Толстому, учитывая наш опыт, да, наш опыт чтения, как позднего Толстого, так и некоторые его как бы обезьяны, да, его искажённые копии. Угу. Я хочу задать вопрос о том, способны ли мы увидеть тот изъян, то бельмо. то бельмо, то слепое пятно, которое вносит искажения, когда мы из позиции позднего Толстого различаем голос духовного существа И поверхностная э, нравы, мораль. Да, когда мы проводим это различие между подлинным и неподлинным. Когда мы делаем это от собственного лица. Да, в виду. да. То есть, если мы принимаем в качестве рабочей модели модель позднего Толстого, угу. можем ли мы заметить слепое пятно? И здесь я, пожалуй, выступаю против позднего Толстого, против Толстого мудреца, который, на мой взгляд, отчасти предает Толстого литератора, поскольку он претендует на обладание такой убежденной, уверенной в себе мудростью. Да. Он понимает, как, как различить. Наверняка подлинное и наверняка э, ложное подобие. Да. Вот, э, пожалуй, э, с демонтажа этой убежденности я и начинаю разбирать Толстым. Да, это интересная мысль. И у меня пришла в голову, вот, хоть немножечко включусь потому что я мало включаюсь, но ты очень-очень красиво рассказываешь, я думаю, все будут в восторге на самом деле. Вот. По поводу внутреннего вот этого, по поводу саморефлексии. То есть когда я писала свою диссертацию, да, то есть я пыталась вообще ауторефлексию понять то есть что такое как она функционирует да то есть вот когда мы внутренний опыт описываем и я пришла к тому странному выводу что в принципе сама по себе рефлексия она обладает каким то э, присущим внутренним для нее э, таким ну, недостатком ну скажем так какой то как это, багом, да, то есть э, сам по себе вот этот взгляд, который, э, взгляд, который направлен, да, к феноменам, который э, раскрывает для нас мир, да, когда мы пытаемся обернуть, да, вот э, собственно, вот э, рефлексию на рефлексию, да, когда мы в себя пытаемся заглянуть, да, у нас происходит как бы такая переконфигурация внутреннего опыта, я бы даже так сказала, то есть какая-то система зеркал, да, сложная, и мы находим там вот как раз вот эти вот скажем так, разные типы «я», что ли, да, то есть разные типы совести. И в этом плане слепое пятно — это что-то естественное для рефлексии, я бы, наверное, так сказала. Ну, так добавление, да, можешь ответить, если есть что. Пожалуй, для этической рефлексии, да, я, я подчеркну, в этом отношении... В какой степени это некоторое... Да, я здесь ограничу э, суждение. Э, в какой степени э, рефлексия как таковая наделена слепым пятном? Я оставлю в качестве открытого вопроса. Но вот суждение о собственном нраве, о собственном этосе, о собственном поведении, о собственных мотивах, Наверняка э наделено слепым пятном, пожалуй, так. Хорошо. Так, ну, э так, какой у меня еще вопрос был? Я пытаюсь размещать. Я хотела спросить про нейрокартинку. <laughs> вот. Ну, я смотрю, у тебя там есть список. Вот, я смотрю, у тебя там есть список, это список тем, которые ты хотел бы раскрыть, но мы, в принципе, не очень ограничены во времени, поэтому я сейчас спрошу еще вопрос, и ты можешь предложить какую-то тему, которая у тебя там прописана, я вижу список. Нет-нет, нет, это не, не, так сказать, то, что я обязательно хочу, чем я хочу обязательно нагрузить наших э, служителей, скорее я э, заглядываю в список, а что еще я мог бы сказать, если бы это было нужно? В этом смысле я совершенно не настаиваю. Так что, да, давай. Вопрос, вопрос, да, смотри, какого рода, да, то есть, скажем так, сильный искусственный интеллект, да, или вот эти нейросетевые программы, которые сейчас пытаются создать, да, они некоторым образом повторяют, как это сказать, повторяют наш внешний способ действия, да, то есть, например, речь. Да, то есть э, сеть может генерировать речь, генерировать некие картины, генерировать разговор, да, то есть как бы притворяться человеком. Да. При этом за, этим, э, за этой притворяющейся программой э, мы, очевидно, э, чувствуем присутствие некоторой темноты, mm -hmm. да, то есть некоторого отсутствия вот этого э, субъектного, такого четкого, э, э, субъектного, субъектного четкого ядра, да, которое мы... Привыкли, к которому мы привыкли, когда мы общаемся друг с другом, привыкли, что мы его ну, знаем, что как будто бы оно есть. <звы> вот в этом плане вот эта нейрокартинка, да, которую ты сгенерировал для своей книги. Есть ли, ну скажем так, подтекст какой-то, что именно ты обратился к нейрографике, да, к нейроискусству, может быть, такой, который я высказала, может быть, что-то другое, вот. Пожалуйста, Да, я в этом смысле разделяю твой э, вот этот мотив. Э, меня, как я думаю, многих завораживает э, вот эта фигура, да, темно внутри. Но не потому, что ха-ха, да, тупая машина, а в том смысле, что в некотором отношении... Внутри моих мотивов тоже темно. У ну, меня да. да? тоже некогда в нейросеть. Как бы человек тоже притворяется человеком. И э, в некотором отношении э, те самые подобия этического опыта, э, которые вроде подобно алгоритмам, клише, готовым формулам, Плавают. Если А, то Б, да. Да, да. Или там чувство вины, которое скручивает тебя на ровном месте. Да? Вот то, что меня завораживает в таком алеаторном производстве изображения, оно... Интересно мне, прежде всего потому, что это такой трамплин, который толкает меня к тому, чтобы спросить, а что в том, что я проживаю как э, этически нагруженный опыт, тоже комбинаторно, аляторно э, производится символической системой, у которой темно внутри? Автоматизировано, да, в каком-то смысле? В этом, в этом отношении я как бы так и не покинул... Э, Круга тем, которые меня волновали раньше, что является во мне встроенным мнением. В данном случае встроенным этическим uh -huh. мнением. И вообще э, идея того, что за этическим опытом совсем не обязательно стоит очевидность, а стоит мнение докса, которое кричит о себе «Я очевидность». Вот это... да. Мнение, стоящее за э, тем, что ты считаешь подлинным этическим опытом. Вот э, э, мнение, которое представляет собой своего рода э, машинку, алгоритм, у ко за который никого нет, у которой темно внутри. Да, вот, э, пожалуй, вот в чем основание симпатии, интереса к комбинаторному, алеаторному э, смыслу, который производит тот, у кого темно внутри. <связывая> Конечно, это аналогия с, э, с субъектом, который считает э, себя обладающим некоторым жестким ядром. Да, но Оборачивая взгляд, да, рефлексии на самого себя, спрашиваешь, а не темно ли этого ядра внутри? Вот у меня возник еще один вопрос, потому что мы стали говорить об автоматах, ну, как бы об автоматах, да, условно говоря. То есть, и я раздумывала о том, что в принципе. Во многом вообще система человеческого, человеческой деятельности, она очень бинарна, и в этом плане мы действительно являемся своеобразными автоматами природы. И вот я хотела уточнить про совесть. Вот как ты считаешь, да? То есть и про подлинную совесть, и про неподлинную совесть. Является ли эта структура бинарной? То есть, грубо говоря, вот эта известная «да-да», «нет-нет», всё остальное от лукавого. То есть вот как ты относишься к этой идее? Инарность совести, да, то есть чёткая такая вот здесь чёрная, здесь белая, здесь мы поступаем по совести, здесь мы поступаем не по совести, то есть, а градации как раз-таки нет. Ты знаешь, я бы вот что подчеркнул, если воспользоваться аналогией с чёрно-белым, Скорее, мы обнаруживаем себя в градациях неподлинной совести. Но посреди этого черно-белого фильма наш с вами коммерческий, может быть, режиссер иногда хочет показать, что он тоже знаком с историей кинематографа и да, хочет немножко поэкспериментировать. И вот мы смотрим этот самый фильм о градациях черно Черного и Белого на ну, таких серых тонах. Но, предположим, два персонажа курец сигарет сигарету одну на двоих огонек который вдруг желтый да, посреди этого черно-белого э, градация Это э, серого город грехов там вот красный цвет туда да в этом смысле скорее я бы говорил о градациях неподлинного среди которого может не, не обязан Но если очень повезёт, иногда возможен проблеск чего-то подлинного. Мне нравится это. это В этом отношении скорее градиент серого с редкими разрывами. Это очень красивая метафора, очень-очень яркая. Хорошо. Ну, наверное, такой последний вопрос. Он немножко может быть странный, но я, наверное, спрошу, и мне кажется, ты его поддержишь. Вот, потому что ты сказал про жуткое, которое усмехается, или что-то в этом роде. Потому что я сказала, что это просто жуткое, а ты как-то это немножечко перевёл в не в смешное, не в забавное, а в такое усмехающееся. Да? То есть как совесть может связана быть либо с юмором, либо со смехом, либо с с чем-то таким комическим, может быть. да, То есть есть ли у тебя эта взаимосвязь в книге, которую я ещё не читала, как и наши слушатели? Или, может быть, у тебя на уме есть какие-то мысли с этим связанные? Вот такой странный немножко вопрос. Да, быть. в этом плане стоит обратить внимание на то, что тот мудрец, к которому мы привыкли, да, учитель жизни, он не смеется. Да, он всегда а, убийственно серьезен. А, в этом это для меня один из косвенных критериев неподлинности. А, в этом отношении можно было бы себе представить другую фигуру мудреца, такого дзенского учителя. Да, который, похоже, издевается над учеником и бьет его время от времени ботинком. Да. Вот такого рода да, мудрость, которая отчасти подрывает позу мудрости, подрывает устойчивую позицию мудреца. Вот такой, такой аспект юмора, юмор как саморазоблачение. Пожалуй, для меня служит некоторой путеводной нитью. Да, не, не юмор, эм, ведущий к циническому релятивизму, а скорее юмор, не позволяющий зафиксироваться, закапсулироваться в позиции претендующего на мудрость. Вот, Хорошо. Это, это очень красиво. Ну, пожалуй, мои вопросы сегодня закончились. Если, Георгий, у тебя есть ещё что-то сказать, то ты можешь ещё какой-то подвести итог, может быть. Или, скажем так, поскольку слушатели моего канала, я как предполагаю, да, то есть они пытаются философию внести больше в такую практическую жизнь, потому что, не знаю, многие из них не философы, это просто люди, знакомые мои там и незнакомые уже появились. Вот. Может быть, ты им что-нибудь скажешь, ну, так, типа, от философа к людям, которые живут как бы вне философии, как будто бы, хотя на самом деле в них все эти структуры работают, которые мы описываем долго и муторно, особенно Георгий. Вот. Люди! На, на путьстве. Вы все вовне, нельзя жить вовне. Да нет нет ставьте лайки подписывайтесь да. на наш канал да подпишите свою маму да маму папу бабушку дедушку всех родственников вот ну да спасибо георгий большое тебе за то что ты пришел ко мне и поговорил со мной потому что это очень очень красивый был диалог и я надеюсь всем он тоже понравится все до свидания